чем Геракл с его палицей, освещающий ритуалы и символы масонов. Перечисляя светочей, Франкочи отмечает, что их единицы, они как звезды на небе, освещающие будущее. Но отсутствие морально-этического, прометеевского начала делает их свет каким-то холодным, отрешенным. Не светят ли светочи лишь сами для себя? Франкотчо не особенно скрывает, что главное для масонов – держать накопленное богатство при себе. «Глубокие доктрины посвящения, – пишет он, – могут быть постигнуты и с пользой использованы и применены лишь теми, кто, пройдя внутри себя посредством медитации путь, проделанный человеческим прогрессом за тысячелетия, смог открыть и преодолеть трудности – и решить для себя, используя собственное сознание посвященного, проблемы, которые затрудняют и делают неопределенной дорогу, по которой направляется свободный каменщик, исполненный волей, вооруженный знаниями и учением к цели. Какой? Пока мы видим, что совершенствование человечества мыслится лишь как совершенствование самого себя. Важно лишь быть Оснащенным, вооруженным, сильным, а цель об этом редко кто скажет прямо, выходит, она может быть любой, лишь бы служила твердому шагу свободного каменщика. Но и тот шагает не сам по себе, а куда направляют те, что выше. Причем мы имеем в виду не верховное существо, на которое ссылаются масоны, объясняя свои верования, а тех, кто от имени этого существа решает вполне земные дела и задачи. Выходит, что даже такие, как Джелли, могут считаться дедалами современных хозяев Минотавра. Неясность, нарочитая туманность, зашифрованность конечных целей движения – обычное дело, когда изучаешь масонские тексты. Впрочем, такой же технократический подход – содержится и в главном, базовом мифе, который обосновывает особое место каменщиков – истории о строительстве храма Соломонова. Таинственный архитектор из Тира, которого в масонских текстах называют по-разному Адонирам, Хирам, Хирам-Абиф, строит в Иерусалиме храм бога Яхве для царя Соломона. Храм нужен для утверждения власти духовной и светской царя Соломона на земле обетованной, отвоеванной у коренных обитателей. Не будем спорить о совершенствах храма с его семью, ступенями, двумя колоннами у входа, алтарем Яхве, местом для жертвоприношений, включая человеческие. В конце концов, времена были древние, вкусы еще не утончались. Но так или иначе, Аденирам железной рукой руководил армией в 130 тысяч строителей, по другим сведениям, 144 тысячи, разделенных по профессиям на цеха. Во главе стояли отобранные им мастера. Они получали повышенную плату за свой труд, называя потайное слово, доверенные им архитекторам. А подмастерья и ученики – довольствовались более скромным жалованием. Демонстрируя царице Савской, балки с балкиде ход строительных работ, Соломон и сам был поражен слаженностью и беспрекословной дисциплиной каменщиков, видевших водонерами не только руководителя работ, но и своего духовного предводителя. Правда, система разделения по привилегиям обернулась интригой трех завистников – подмастерья, Сириец Фанор, финиклиец Амру и еврей Мафусаил сперва испортили Аданираму плавку металла и вынудили его обратиться к сверхъестественной силе. Выяснилось, что в глубине земли у него скрывается предок, который положил начало роду сверходаренных людей. Цепочка тянется от каина, ламиха, вулкана, тувал каина. Примечание Каин в первоначальном значении – кузнец. Можно догадаться, что данный персонаж был существом